Глава одиннадцатая. О человеко-ящерах. Было бы явно натяжкой утверждать, что в ту пору ни о чем другом не говорили и не писали, кроме как о говорящих саламандрах. Говорили и писали также о будущей войне, об экономическом кризисе, о футбольных матчах, о витаминах и о новых модах. И все-таки о говорящих саламандрах писали очень много и, главное, очень ненаучно. Именно поэтому один из выдающихся ученых, профессор-доктор Владимир Угер из университета в Брно, написал для газеты «Ледови новины» статью, в которой отметил, что мнимая способность Андреас Шейхцерик члена раздельной речи, то есть, строго говоря, способность повторять, как попугай, произнесенные другими слова, с научной точки зрения, далеко не так интересно, как некоторые другие вопросы, касающиеся этого своеобразного земноводного. Научная загадка, представляемая Андреасом Шейхцери, заключается совсем в другом, как, например, откуда он взялся, где его первоначальная родина, в пределах которой он пережил целые геологические периоды, почему он так долго оставался неизвестным, Тогда как теперь выясняется, что он чрезвычайно распространен почти по всей экваториальной области Тихого океана. По-видимому, в последнее время он размножается необычайно быстро. Откуда же взялась эта изумительная жизненная сила у первобытного существа третичного периода, если до недавнего времени его существование носило совершенно скрытый, то есть, по-видимому, крайне спорадический характер, причем, вероятнее всего, топографически изолированных местах. Изменились ли в благоприятную сторону жизненные условия этой доисторической саламандры, вследствие чего для редкостного пережитка миоценовой эпохи настал новый период необычайно высокого развития? В таком случае не исключено, что Андриас будет не только количественно размножаться, но и эволюционировать в своем качественном развитии, и что нашей науке представится единственная в своем роде возможность наблюдать мощный мутационный процесс хотя бы одного из животных видов. То, что Андреас сможет проскрипеть несколько десятков слов и научиться нескольким штукам, в чем профаны видят проявление какого-то интеллекта, это с научной точки зрения вовсе не чудо. Действительным чудом является тот могучий жизненный порыв, который столь внезапно и полно возродил застывшее на низком уровне развития и почти совершенно вымершее семейство земноводных. Здесь есть некоторые особенные обстоятельства. Андриас Шейхцери — единственная саламандра, живущая в море. И что еще более очевидно, единственная саламандра, которая водится в Эфиопско-Австралийской области — В мифической Лемурии разве не хочется сказать, что природа как бы стремится поспешно наверстать одну из упущенных жизненных возможностей и осуществить завершение развития одной из форм, которую она в этом районе оставила в забвении или не могла прокормить? И далее было бы странно, если бы во всей океанской области, отделяющей японских исполинских саламандр от олиганских, не оказалось ни одного связующего звена между ними. Если бы Андреаса не было, то мы должны были бы предположить его существование как раз в тех местах, где он действительно обнаружен. Можно сказать, что он просто-напросто заполнил теперь то свободное пространство, в котором он, в силу географических и эволюционных взаимозависимостей, должен был водиться издавна. Но как бы то ни было, писал в заключении ученый-профессор, На примере этого эволюционного воскрешения миоценовой саламандры мы с благоговейным изумлением убеждаемся, что гений развития на нашей планете еще далеко не завершил своей созидательной работы. Эта статья появилась, несмотря на молчаливое, но твердое убеждение редакции, что такие ученые рассуждения не годятся в сущности для газеты. Вскоре после этого профессор Ругер получил следующее письмо от одного из читателей. «Милостивый государь, в прошлом году я купил в Часлове дом на площади. При осмотре дома я нашел на чердаке ящик со старыми редкими научными книгами, как-то «Гибловский журнал «Гиллос» за 1821-1822 годы», «Млекопитающие» Яна Сватоплука Пресла. «Основы природоведения или физики» Войтеха Седлачика, 19 томов общедоступного энциклопедического сборника «Крок» и 13 годовых комплектов журнала Чешского музея. В Пресловском переводе «Рассуждений о катаклизмах земной коры Кювье» 1834 года я нашел вложенную туда в виде закладки вырезку из старой газеты, где было напечатано сообщение о каких-то странных ящерах. Когда я прочел вашу статью о загадочных саламандрах, я вспомнил об этой закладке и отыскал ее. Думаю, она могла бы вас заинтересовать, а потому, будучи горячим другом природы и вашим усердным читателем, посылаю ее вам. С совершенным почтением И. В. Найман. На приложенной к письму вырезке не было ни названия газеты, ни даты. Судя по правописанию и шрифту, Она относилась к двадцатым или тридцатым годам прошлого столетия. Бумага так пожелтела и стерлась, что трудно было читать. Профессор Ругер чуть было не бросил ее в корзину, но ветхость этого листочка почему-то растрогла его. Он начал читать. Через минуту он пробормотал «Дьявол» и взволнованно поправил очки. Текст вырезки гласил. о человека человеко-ящерах». В одной иноземной газете мы прочитали, что некий капитан, командир английского военного корабля, возвратившийся из далеких стран, представил донесение о странных присмыкающихся, которых он встретил на одном маленьком островке в Австралийском море. На этом острове есть озеро с соленой водой, отделенное, впрочем, от моря и весьма малодоступное. Означенные капитаны, корабельный лекарь отдыхали здесь. Вдруг из озера вышли животные вроде ящериц, величиной с морскую собаку или тюленя, ступающие на двух ногах как люди, и начали призабавно и на особенный лад, словно танцуя, вертеться на берегу. Командир и лекарь, выстрелив из ружей, уложили двоих из этих животных. Тело у них скользкое, без шерсти и без какой-либо чешуи, так что в этом они похожи на саламандр. Явившись на завтра за ними, капитаны и лекарь вынуждены были из-за сильного зловония оставить их на месте и приказали матросам обшарить озеро Неводом и доставить на корабль живьем несколько этих страшилищ. Обшарив озерцом, моряки перебили всех ящериц в огромном количестве и доставили на корабль только двух, заявив, что тело у них ядовитое и сжется, как крапива. После этого животных поместили в бочки с морской водой, чтобы доставить их до Англии живыми. Но не тут-то было. Когда корабль проходил в виду острова Суматра, пленные ящерицы, вылезшие из бочек и отворившие сами оконцы подпалубного помещения, выпрыгнули ночью в море и скрылись. По свидетельству командира и корабельного хирурга, эти животные очень забавны и хитры. Ходят на двух ногах и как-то странно лают и чмокают, однако для человека вовсе не опасны. А посему их с полным правом можно было бы назвать человека ящерами. На этом вырезка кончалась. Дьявол! в волнении повторил профессор Ругер, почему здесь нет ни даты, ни названия газеты, из которой кто-то когда-то вырезал это? И что это за иноземная газета? Как имя этого некоего командира? Что это за английский корабль? И что за островок в Австралийском море? Неужели люди тогда не могли выражаться несколько точнее и, ну, скажем, чуточку научнее? Ведь это исторический документ, которому цены нет. Островок в Австралийском море, ладно. Озерцо с соленой водой. По-видимому, это был коралловый остров. Атол с малодоступной соленой лагуной, как раз подходящее место, где могло бы сохраниться ископаемое животное в естественной резервации, изолированное от среды, стоящей на более высокой ступени развития. Конечно, оно не могло особенно размножаться, так как не находило в озере достаточно пищи. Это ясно, сказал себе профессор. Животное, похожее на ящерицу, но без чешуи, и ходящее на двух ногах, как люди. Значит, или с или другая саламандра, находящаяся в близком родстве с ним. Допустим, что это был наш Андреас. Допустим, проклятые матросы истребили его в томозере, а одна пара была доставлена живьем на корабль. Пара, которая не тут-то была, удрала в море у острова Суматра. То есть на самом экваторе, где биологические условия в высшей мере благоприятны, а пищей неограниченное количество. «Возможно ли, чтобы эта перемена среды дала миоценовой саламандре такой мощный толчок к развитию? Допустим, она привыкла к соленой воде. Представим себе ее новое место расселения в виде спокойной закрытой бухты с большим обилием корма. Что тогда? Саламандра, попав в оптимальные условия, начнет стремительно развиваться с изумительной жизненной энергией. Это так, — ликовал ученый. Отныне Саламандра с неукротимой стихийной силой движется по пути развития. Она цепляется за жизнь, как сумасшедшая. Она размножается в страшном количестве, потому что в новой среде ее яйцам и головастикам не угрожают больше специфические враги. Она населяет остров за островом. Впрочем, странно, что в своем шествии она как бы перепрыгивает через некоторые острова. В остальном же это типичный случай миграции в поисках пищи. Теперь вопрос. Почему она не развивалась раньше? Не связано ли это с тем, что в Эфиопско-Австралийской области неизвестны или не были до сих пор известны какие-либо саламандры? Не происходило ли в этой области в миоценовую эпоху каких-либо перемен биологически неблагоприятных для саламандр? Это возможно. Мог, например, появиться какой-нибудь специфический враг, который полностью истребил саламандр. И только на одном островке, в закрытом озерце, миоценовая саламандра удержалась. Впрочем, ценой остановки в своем развитии. Процесс ее эволюции был прерван. Получилось нечто вроде скрученной пружины, которая не могла распрямиться. Не исключено, что природа имела большие виды на эту саламандру, и ей предстояло развиваться все дальше и дальше. Все выше и выше, кто знает до каких пределов. Профессор Ругер почувствовал, как при этой мысли у него забегали по спине мурашки. Кто знает, не должен ли был Андреас Шейхцери стать человеком миоценовой эпохи. Но, впрочем, погодите, это недоразвившееся животное внезапно попадает в новую, несравненно более благоприятную для него среду. Скрученная пружина распрямляется? С каким жизненным порывом? С каким миоценовым размахом и рвением устремляется Андреас по пути развития? С какой лихорадочной поспешностью наверстывает он сотни тысяч и миллионы лет, упущенные в его эволюции? Мыслимо ли, чтобы он удовольствовался той стадии развития, на которой находится сейчас. И кто может ныне сказать, каких высот достигнет он при том мощном размахе своей эволюции, свидетелями которые мы являемся? ибо он стоит еще только на пороге этой эволюции и лишь готовится устремиться вверх». Таковы были мысли и предположения, которые профессор Владимир Угер набрасывал на бумагу, сидя над пожелтевшей вырезкой из старой газеты, трепеща от восторга первооткрывателя. «Пошлю это в газету», — решил он, — «потому что научной периодики никто не читает. Пусть все знают, к какому великому процессу в природе мы приближаемся». И назову это «Есть ли будущее у саламандр?». Однако в редакции «Ледовых новин» взглянули на статью профессора Угера и только покачали головой. Опять саламандры. Мне кажется, наши читатели уже по горло сыты саламандрами. Пора перейти к чему-нибудь другому. К тому же такие ученые рассуждения не годятся для газеты. В результате статья о развитии и будущем саламандр Так и не увидела света.